Глава пятая. Утром, открыв глаза, Вика снова первым делом увидела рядом с подушкой свернувшуюся клубком ванильку. Девочка потянулась, встала и подошла к окну, чтобы полюбоваться прекрасным видом. Море каждый день было разным, и Вике не надоедало на него смотреть. Когда в прошлом году они с мамой впервые приехали на отдых в теплую страну, Вика мечтала о том, как было бы здорово не просто приезжать на море, а постоянно жить на его берегу. И вот ее мечта сбылась, она живет в доме с видом на пляж. Да, только совсем не так Вика себе это представляла. На подоконник приземлилась другая Викина мечта, белая, пушистая, слегка светящаяся и черлыкающая, и потерлась головкой о руку девочки. — Ну что, пойдем проведаем Лукаса? — негромко спросила Вика ванильку. Мечта с готовностью расправила крылья. Под дверью коморки Лукаса сердце Вики сильно заколотилось от волнения. Помогло ли приятелю лекарство мастера Раулса? Толкнув дверь, Вика увидела Лукаса на кровати. Он сидел, обхватив колени руками. Глаза были пустыми, губы что-то беззвучно шептали. Вика едва не застонала от разочарования. И хотя она понимала, что лекарство за один-два раза не лечит, что его нужно принимать долго, видимо, в глубине души, Все-таки надеялась на чудо. Вика вздохнула, собирая силами, и подошла к кровати. Что ж, сейчас она будет приводить Лукаса в чувство У нее это уже несколько раз получалось. Получится и сейчас. «Лукас!» — позвала Вика, готовясь силком тащить приятеля к окну, тормошить, теребить, напоминать, что все те обиды и расстройства, которые он сейчас переживает, не его, не настоящие. «Лукас, давай просыпайся! Хватит уже барахтаться в чужом горе!» Вика еще не успела взять его за руку, как тот вздрогнул и сонно пробормотал. «Вика!» Потом Лукас несколько раз удивленно моргнул, оглядываясь по сторонам, и горестно вздохнул. «Не сработало, да? А ты чего такая радостная?» «Лукас!» — воскликнула Вика. «Ты очень быстро пришел в себя! Мне даже почти не пришлось ничего делать! Я просто позвала тебя по имени, и ты сразу очнулся! Это наверняка лекарство действует!» Лукас просиял, словно получил самый большой подарок в жизни. На кухонном столе снова стояла бутылка молока и блюда со свежим овсяным печеньем. Но тети Генриетты по-прежнему нигде не было. Вика заглянула в башню маяка и, не обнаружив теть, зашла в ее спальню. Там царил все тот же идеальный порядок, что и накануне. Казалось, ни одна вещь, ни на миллиметр не сдвинулась со своего места. Получается, тетя не ночевала дома? Вика встревожилась, но вспомнила о печенье с молоком на столе и успокоилась. Генриетта Карловна оставила им завтрак, а значит, она возвращалась. А то, что сейчас ее дома нет, что ж, она взрослый человек, у нее свои дела. К тому же тетя привыкла жить одна и, скорее всего, просто не подумала, что надо предупредить Вику о своем уходе. «Интересно, а какая на маяке работа?» — гадала Вика, когда они с Лукасом завтракали. если бы надо было сигналы в море подавать я бы поняла нужно прийти на маяк включить его в определенное время потом выключить но тут то я так понимаю совсем другое дело может механизм заводить надо пожал плечами лукас ты же видела какие там колеса и шестеренки прямо как внутри часов и потом если легенды о маячниках правда то работа у них не из легких а что за легенды тут же заинтересовалась вика говорят чтобы стать маячником Человек должен отдавать маяку частички своего сердца и души. Серьезным видом ответил Лукас. А это может не каждый. Да и не каждый решится. Кто же захочет постоянно отдавать часть себя? Так ведь и совсем без сердца и души остаться можно. Тетя Генриетта не похожа на человека без сердца, заметила Вика. А про себя подумала. Может, тетя всегда такая суровая и строгая, как раз потому, что сердце у нее становится все меньше. «А я не говорю, что верю в эти легенды. Я тебе просто пересказываю». «Знаешь что, обидно?» спросила Вика. «Что? Сколько я уже в восьмирье, а ночную радугу во сне так ни разу и не видела. Вчера спать отложилась и о ней думала, надеялась, что она приснится, но...» «Тебе, наверное, она просто не требовалась. Радугу становится видно тогда, когда ты теряешься во сне и не можешь вернуться обратно». «Это как? Когда снятся кошмары?» Не обязательно кошмары. Например, ты спишь, и тебе не нравится, что тебе снится, и одновременно ты понимаешь, что это лишь сон, но все равно никак не можешь проснуться. У тебя бывало такое? «Бывало», — ответила Вика и невольно поморщилась, вспомнив, как это с ней несколько раз случалось. «Вот, в таких снах и появляется ночная радуга». Блюдо с печеньем и бутылка молока опустили, а тетя Генриетта так и не вернулась. Поколебавшись, Вика не хотела отвлекать тетю от работы, Она все-таки осторожно заглянула в башню маяка, но оба помещения и внизу, и наверху пустовали. Что ж, значит, у тети какие-то дела в городе. Сидеть в четырех стенах весь день не хотелось, и потому ближе к обеду друзья пошли на берег моря и, не сговариваясь, направились прямиком к чудесному бело сине янтарному пляжу с поющей галькой. Море, казалось, обладало удивительной способностью поглощать время. Вика даже не заметила, как пролетело несколько часов, которые они с Лукасом провели, наслаждаясь солнцем, волнами и ветром. И только когда в животе заурчало от голода, а солнце начало клониться к горизонту, ребята поняли, что же наступил вечер. Вика собиралась предложить лукусу возвращаться, но тут вдруг из-за мыса неподалеку раздался громкий лай, и через мгновение на пляже показался пес. Разноцветная галька запела под его лапами. Пес был крупный, короткошерстный, с гладкой белой мордой. Увидев его, Вика даже вздрогнула от неожиданности. Он очень напоминал Рафа, злую собаку ее противного соседа Кольки. Впрочем, куда хуже было другое. Если появился пес, значит, следом за ним вот-вот покажется его владелец. Предыдущие два дня друзья не видели здесь ни души, и Вика даже удивлялась. Такая красота и никого вокруг. Как же так? Живя она в Куйдаме, Не вылезала бы с этого пляжа. Неужели, если постоянно находишься рядом с красотой, то перестаешь ее видеть?» И вот накаркала. Словно почувствовав волнение хозяйки, ванилька, мирно лежавшая в своем излюбленном месте в Викином рюкзаке, выбралась наружу и захлопала крыльями. Вика настороженно огляделась. «С местными им с Лукасом лучше не встречаться, чтобы те не опознали в них чужаков. Но где же спрятаться?» о близости не было никакого укрытия пока вика оглядывалась из за мыса показался мальчишка крупный рыжий непослушные курчавые волосы торчали в стороны сердце вдруг бешено заколотилось в груди вика прищурилась и не веря своим глазам воскликнула колька привет издалека крикнул мальчишка и взмахнул рукой голос у него оказался не гнусавым как у кольки Но Вика все равно не могла избавиться от ощущения, что это ее вредный сосед собственной персоной, каким-то невероятным образом оказавшийся в восьмидье. Если это и впрямь Колька, то Вика даже не знала радоваться ей или огорчаться. С одной стороны, если он здесь, значит, он знает, как переходить между мирами. С другой, почему, ну почему из всех людей ее мира тут оказался именно этот противный Колька? Хозяин собаки подходил все ближе, И чем лучше Вика могла его разглядеть, тем больше успокаивалась. Мальчишка был очень, просто очень похож на Кольку. Почти один в один, словно брат-близнец. Однако что-то в нем неуловимо отличалось. У Кольки был нос картошкой, сальные рыжие волосы торчали проволокой, близко посаженные глазки постоянно бегали. А у этого нос хоть и был великоват, но не прям уж картофелиный Волосы рыжие. но не сальные и не торчали проволокой, а просто курчавые и потому непослушные. И глаза не бегали. Удивительно, черты лица почти такие же, а общее впечатление совсем другое. Да и сам мальчишка не толстый и рыхлый, как Колька, а просто крупный и крепкий. Словом, выглядел владелец пса так, как мог бы выглядеть Колька, если бы не был таким злым и противным. И улыбка у мальчишки оказалась приятная. А Колька, кажется, вообще никогда не улыбался, только гнусно скалился. «Хорошая сегодня погода, верно?» — вежливо начал разговор мальчик. Вика с Лукасом промолчали. Ванилька оглядела незнакомца и, видимо, решив, что ничего особенного он из себя не представляет, убежала по своим делам. Поющая галька под ее лапками, как обычно, не издавала ни звука. «Меня зовут Николас», представился мальчишка, ничуть не обескураженный молчаливым приветствием. «Ну надо же! Почти как Кольку!» — отметила про себя Вика. «Тот Николай, а этот Николас!» В такие совпадения девочка верила с трудом. «Может, у Кольки был брат-близнец, но их разделили при рождении, и один оказался в восьмирье?» «Да нет, ерунда какая-то. Так только в кино бывает!» «Лукас!» — отозвался тем временем ее приятель. «Вика!» — представилась и она. «А вы откуда?» задал Николас совершенно ожидаемый вопрос. «Я вас никогда раньше не видел». «Мы...» — Вика помедлила. «Легенду они с тетей Генриеттой так и не сочинили. Мы приехали в гости к фрей Тиль. Приехали из...» с... с Девочка снова замялась. «С дальнего края осколка!» Наконец нашлась она. Куидам ведь занимал не всю территорию этого кусочка восьмирья, а лишь ее часть. Наверняка на оставшейся земле должен быть... Еще хотя бы один небольшой поселок. Николас кивнул и громко свистнул, подзывая к себе пса. Вы из Рыбацкого села на северной окраине, да? Да, с облегчением ухватилась Вика за подсказку. Оттуда. Николас хитро прищурился. На самом деле у нас на Осколке нет никакого села на северной окраине. Вика замерла, не зная, что делать. Слушай, Николас, а почему бы тебе не заняться своими делами, а? Вмешался тут Лукас. засовывая руки в карманы штанов и носком ботинка поддевая поющую гальку. «Мы тебя не видели, и ты нас не видел!» «А то что?» — спокойно полюбопытствовал Рыжий. «А то заведу в тумари и брошу!» Угроза не произвела на Николаса особого впечатления. «А ты что, темноход?» лука скорчил многозначительную физиономию и промолчал. Тут глаза Николаса буквально вспыхнули, и Вике было знакомо это выражение лица. Она его уже видела однажды на лице Лукаса. «Неужели Николас сейчас тоже попросится в ученики темнохода?» «Все-таки мальчишки все одинаковые», — подумала она. «А вы можете отвезти меня на другой осколок?» — спросил Николас, вряд ли даже отдавая себе отчет, что внезапно перешел с Лукасом на «вы». «Мы не водим людей на другие осколки. Мы передаем письма и послания», — важно ответил Лукас. «Я знаю, но мне очень-очень надо в Ланубу». «Может, вы все-таки сделаете исключение?» «Я подумаю», — ответил Лукас. «А вы долго будете думать?» «Вот тебе первое условие, Николас», — заявил Лукас. «Если хочешь, чтобы мы провели тебя через Тумарье, не будь назойливым. Если мы согласимся, мы сами тебя найдем и сами об этом сообщим, и сделаем это тогда, когда сами решим, ясно?» «Ясно», — кивнул Николас, а потом взглянул на Вику и спросил с оттенком недоверия. «А она что, тоже темноход?» Вика возмутилась. «Значит, мальчишка быть темноходом может, а девочка нет?» Однако ничего сказать она не успела. Снова вмешался Лукас. «Да», — заявил он, она одна из лучших». «Второе условие», — продолжал Лукас после драматично долгой паузы. «Если хочешь получить шанс на то, чтобы мы провели тебя через тумарье не вздумай никому рассказывать, что ты нас видел». «Ни слова», — заверил Николас, клятвенно прижимая руки к груди. Помялся немного, но все-таки не выдержал. А можно еще один вопросик? Попробуй, — просил Лукас с восхитившей Вику небрежностью. Почему вы держите свое появление в тайне? Вы же обычно приходите для того, чтобы доставить письма и забрать новые. Обычно, но не на этот раз. На этот раз у нас здесь, — Лукас на миг задумался, импровизируя, у нас назначена очень важная тайная встреча. «Наверное, с тем темноходом, которого сегодня утром видели в городе, да?» предположил Николас. Вика с Лукасом быстро обменялись взглядами. «В Куйдаме появился темноход?» Николас, предупреждающий, протянул Лукас. «Все, молчу-молчу!» затараторил тот. «Вот и молодец. А теперь самое важное. Ты должен нам заплатить». «Конечно!» с готовностью закивал Николас. «Сколько?» «Двадцать золотых!» назвал Лукас ту же сумму, что и Маркус Викиова Ова. «Двадцать!» — лицо мальчишки вытянулось. «А никак нельзя поменьше!» «Можно и поменьше, если тебе нужно только письмо передать. А если хочешь, чтобы тебя провели...» Лукас намеренно не договорил. «Я найду двадцать золотых!» Горячо, словно давая клятву, заверил Николас. «Тогда иди!» — скомандовал Лукас. «И еще раз! Никому ни слова о том, что ты нас видел!» На ни слова Николас воспринял буквально. Молча кивнул ребятам на прощание и, свистком подозвав к себе резвящегося пса, побежал прочь. Вика проводила его задумчивым взглядом. «Как думаешь, надолго его хватит, прежде чем он всем разболтает?» «Думай на несколько дней», — ответил Лукас. «Несколько дней, да?» — протянула Вика. «До советного 31 сентября несколько дней не хватит». «Да». пусть двадцати золотых тоже должен его на какое-то время занять. Надеюсь, хотя бы на недельку. А потом он, конечно, не выдержит. Но прежде чем разболтать, разыщет нас и попросит отвезти его на Ланубу за меньшую сумму. И что тогда? Уменьшу сумму, чтобы дать ему новую надежду и обеспечить еще несколько дней молчания. Например, соглашусь на семнадцать золотых. «Вот ты хитрец!» — восхищенно улыбнулась Вика. «Интересно, зачем Николасу на другой осколок?» «Да какая разница?» – пожал плечами Лукас. «Зачем-то надо. И мне, кстати, тоже очень надо встретиться с темноходом, только с настоящим, с тем, который, оказывается, появился сегодня в городе». «Зачем?» «Попрошу его отнести письмо моим Вова, чтобы они знали, что я жив и здоров, и что со мной все в порядке». «Но тебе же нечем ему заплатить», – осторожно заметила Вика, почувствовав укол совести. Все это время... Она была так занята мыслями о возвращении домой, что как-то позабыла о проблемах Лукаса. «Ну а вдруг темноход как раз Вова собирается, ему будет по пути, и он согласится отнести письмо бесплатно?» Вика невольно усмехнулась, глядя в широко распахнутые голубые глаза приятеля, просящие и трогательно беззащитные. «Можешь не стараться меня разжалобить», — сказала она. «Главное, чтобы удалось разжалобить темнохода». «Боюсь, не выйдет», — вздохнул Лукас. «Мой небогатый опыт знакомства с их братьями подсказывает, что бесплатно они даже нос себе не почешут». Вика прыснула. «Интересная же здесь версия куда более привычного ей палец о палец не ударит». «Но я все же попробую. Ну, вдруг повезет». «Да, конечно, попробовать стоит», — согласилась Вика. «Только как встретиться с темноходом, чтобы горожане нас не заметили?» На лице Лукаса появилось такое отчаянно безрассудное выражение, что Вика догадалась. Он готов рискнуть и, наплевав на опасность, в открытую заявиться в Куидам. «Давай лучше попросим тетю Генриетту», — предложила Вика. «Или того же Брунса», — добавила она, вспомнив, что темноходов тетя, мягко говоря, недолюбливает. К белому маяку друзья возвращались молча. Неожиданная встреча с Николасом взбудоражила их, и заставила волноваться о том, как им теперь быть. Как скоро Николас разболтает, что в Куйдаме чужие. Как быстро эта весть разнесется по всему городу. Когда это дойдет до городового и тайных констеблей? Погруженная в свои мысли, Вика, не глядя, переступила порог уютного маленького домика возле невысокой башни Белого Маяка. Подняла глаза и вскрикнула от неожиданности.